Глава седьмая Я проснулась от звуков рекламы местного автосалона в 23.30. Кто-то орал «Приходите к нам, цен ниже ни у кого не найдете». Я положила мой будильник-радио под подушку, чтобы меня не застукали родители. В коридоре и спальни свет не горел. Это означало, что родители все выключили и уже отправились спать. Их спальня была прямо напротив комнаты Марджери. Дверь в их комнату была закрыта. За этими спальнями на другом конце коридора была застекленная терраса. Через окна пробивался свет уличного фонаря. Пол в коридоре холодил мои босые ноги, поэтому я шагала на пятках с завернутыми кверху пальцами ног. Я решила не тащить с собой книжку с карри. Дверь Марджери была слегка приоткрыта. Из комнаты доносилась тихая фоновая музыка. Сквозь дверную раму проливался мягкий свет. Я не постучалась, а просто легонько толкнула ее массивную дверь. Она сказала, «Закрой дверь за собой, тихонечко». Я затворила дверь, повернув ручку с осторожностью взломщика сейфа. В комнате был зажжен только ночник, который подсвечивал кровать Марджери. Мне пришлось прищуриться и поморгать, чтобы глаза привыкли к полутьме. «Скорее скажи, моя комната такая же, как в прошлый раз, или что-то в ней поменялось?» «Осторожно, потому что я старалась не вглядываться слишком пристально, боясь засмотреться и увидеть что-нибудь лишнее, особенно собрание постеров с переплетавшимися обрывками людей и оскалившимся ртом по центру». Я ответила, «Все по-прежнему». «Может быть и так, не знаю. Возможно, комната поменялась после твоего ухода. Может, вчера коврик и кровать были под потолком». «Возможно, моя комната все менялась и менялась, а потом вернулась к прежнему виду как раз перед твоим приходом. Может быть, и твоя комната такая же и постоянно меняется, как моя. Просто по секрету от тебя, так что ты этого не замечаешь». «Прекрати! Я сейчас уйду к себе, если ты продолжишь в том же духе!» Марджери села на кровати. На ногах у нее лежала открытая книга. На ней была все та же одежда. Подбородок так и остался в красных пятнах соуса. Ее волосы были темные, сальные и тяжелые. Казалось, голова Марджери сгибается под их весом. Марджери произнесла. «Да ладно тебе, я просто дразнилась. Сядь рядом, Мэри, у меня готова для тебя новая история». Покорно усаживаясь рядом с сестрой, я проронила. «Знаешь, письмо твое мне не понравилось». Я представляла себе, как Марджери прокрадывается в мою комнату и зажимает мне спящий но с пальцами. Мысль об этой сцене пугала меня. Та же сцена, но с точностью наоборот, ее нос между моими пальцами вызывала у меня восторг. «Не ходи больше без спроса в мою комнату, а то маме расскажу и записку твою покажу». От ощущения собственной храбрости раздувала грудь и кружила голову. «Прости, не знаю, могу ли я тебе пообещать что-либо подобное?» Марджери помотала головой из стороны в сторону, будто бы прислушиваясь. Не выходят ли мама с папой из своей комнаты в коридор? «Нечестно это!» «Знаю, но время новой истории». Она развернула книгу на коленях. «Это была, конечно же, книга, которую Марджери выкрала у меня из комнаты. Вокруг света». Марджери открыла книгу на странице с рисованной панорамой Нью-Йорка. Страницу заполняли здания цвета красного кирпича и синего моря. Они так и пытались оттеснить друг друга в борьбе за место под солнцем. Улицы и тротуары, а равно и люди на улицах и тротуарах были замалеваны толстыми зелеными штрихами. Марджери, должно быть, рисовала тем же зеленым восковым карандашом, которым была написана оставленная мне записка. Она произнесла, «Нью-Йорк — самый большой город в мире, так? Когда растущие существа — Марджери прервалась, и ее пальцы прошлись по зеленым линиям на странице. «Начали там расти?» Это было предупреждением, что они могут расти где угодно. Пробивающиеся через цементные дорожки саженцы постепенно захватили весь центральный парк, опустошив водоемы и фонтаны. Существа просто росли, вытесняя траву и деревья, а потом и цветы на подоконниках многоквартирных домов. Наконец, они заняли и улицы. Когда люди пытались срезать их, они начинали расти еще быстрее. Никто не понимал, как и зачем они растут. Под улицами. Но ты понимаешь, в канализации почвы же не было. А они все равно росли. Лианы и стебли проламывали сквозь окна и стены в дома. Некоторые люди взбирались по растущим существам, чтобы красть из домов еду, деньги и телевизионные панели. Но в зданиях вскоре было уже не протиснуться ни людям, ни всему остальному, и дома попросту рухнули. А существа и дальше стремительно росли по полметра в час. Она продолжала рассказывать, как в пригородах растущие существа поглотили все красивые лужайки и садики, а заодно и дороги с тротуарами. В сельской местности и на фермах растущие существа погубили кукурузу, пшеницу, сою, весь урожай. Никто не мог остановить растущие существа. Люди выливали и разбрызгивали на них миллионы литров гербицида. А существа все росли. От безнадежности люди заливали их целыми бутылками средства для очистки канализации, щелочного раствора и отбеливателя. Ничего не помогало. Вся химия и отрава утекли в грунтовые воды, разъев все, кроме существ. Мой палец следовал по звиткам зеленых линий на страницах с Нью-Йорком. Мою голову заполняли те самые расползающиеся в юны колючки и листья. Я не сразу заметила, что Марджери замолчала и уставилась на меня. «Это еще не все. Спроси меня о чем-нибудь». Я знала, какой вопрос она ожидает, и задала его. «А что же будет с нами? Как нам победить растущие существа?» Марджери закрыла книгу и выключила лампочку для чтения, закрепленную на прищепке в изголовье ее кровати. Было так темно, что, казалось, в комнате кроме нас ничего и не было. Вот только это ничего было все-таки очень ощутимо. Оно заполнило мои глаза и легкие, и легло на мои плечи. Марджери положила мою голову себе на колени. От ее ног пахло потом. Она грубовато глазила мне голову, пробегая пальцами через мои волосы. Отдельные пряди цеплялись за ее колечко настроения и с болью выдирались, увлекаемые им. В 1970-е годы появились украшения с термочувствительным элементом, который в зависимости от температуры тела и, предположительно, состояния духа владельца, менял свой цвет. Она сказала, «В конце концов остались всего две девочки». Они жили в домике на вершине горы. Тот домик как раз походил на картонный домик у тебя в комнате. Девочек звали Марджери и Мэри. Они жили одни с отцом. Мама их пропала много недель назад, когда отправилась в магазин за продуктами. Именно в тот момент растущие существа начали наступление на их городок. Еды им не хватало, и с их отцом творилось что-то неладное. Большую часть времени он проводил в заперти у себя в комнате. Неважно, обстояли дела ее у бедной Марджери. Она заболела, исхудала, высохла. Ей слышались голоса, нашептывающие ей страшные вещи. Она решила не вылезать из постели и спать до тех пор, пока все не вернется на круги своя. Но план не сработал. Одна только храбрая маленькая Мэри оставалась сама собой. Последний день их отец покинул дом в поисках еды. Он велел Мэри ни в коем случае не открывать входную дверь и держаться подальше от подвала. Шло время. Мэри не знала, что делать, поскольку Марджери кашляла, стонала и бредила. Сестре нужны были еда, вода, хоть что-нибудь. Мэри спустилась в подвал, надеясь найти там припрятанную еду, о которой семья, возможно, за Вместо этого она обнаружила в подвале Верхушки растущих существ, которые пробивались через земляной пол. Она смотрела, как они росли и росли. Подрастая, существа постепенно выкорчивали из грязи большой предмет, который свисал с растений, как сломанная марионетка. Это было тело их матери. Вот Мэри и открылась страшная правда. Отец отравил мать и закопал ее в подвале. Он также медленно травил и Марджери. Другого объяснения плохому самочувствию Марджери не было. Во всем был виноват их злой отец. Та же участь была уготована и Мэри. Мэри выбежала из подвала, понеслась наверх к Марджери и забралась к ней в постель под одеяло. Растущие существа начали пробиваться через кухонный пол и постепенно заполнили весь дом. Все вокруг стало зеленым. Маленький картонный домик на горет трещал и скрипел под напором растущих существ, которые проедали себе путь сквозь его полы, стены и потолки. И вдруг послышался громкий стук во входную дверь. Марджери сделала паузу и осторожно, но настойчиво постучала по моей голове. Не настолько сильно, чтобы было больно, но достаточно ощутимо, так что казалось, будто она стучит из моей головы. Мэри попыталась проигнорировать стук в дверь. Вместо этого она задала Марджери два вопроса. «Что мы будем делать, если это не папа за дверью? А что будем делать, если это он?» Я привстала и скатилась с колен Марджери на пол. Со стуком приземлилась на колени, клацнули зубы. Я встала на нетвердые ноги, слезы жгли глаза. Я собиралась крикнуть «Ты отвратительная сестра, ненавижу тебя!» Но тут Марджори проронила. «Мне нехорошо, Мэри, я не хочу тебя пугать, извини меня!» Ее голос задрожал, она закрыла лицо руками. Я сказала. «Все нормально, ты же выздоровеешь, и мы снова будем рассказывать обычные истории, как прежде. Будет весело!» «Нет, запомни историю о двух сестрах. Запоминай все мои истории, потому что...» Мою голову переполняют призраки. Я пытаюсь избавиться от них. Ты должна помнить именно историю про двух сестер, хорошо? Не забывай, прошу тебя, скажи «хорошо». От Марджери осталась одна только тень на кровати. Ее можно было принять за кучу скрученных ненужных одеял. Я не могла разглядеть ни ее глаз, ни заляпанный соусом для спагетти подбородок. Не дождавшись от меня ответа, она вскрикнула, словно на нее кто-то напал. Звук был такой оглушительный, что мне показалось, будто он приподнял меня с пола и отбросил назад. «Скажи хорошо, Мэри, скажи!» Я ничего не сказала, а просто выбежала из ее комнаты.